«Увы, это невозможно. У меня важное дело в Орлеане. Не могу я откладывать его до бесконечности, но я зайду к тебе сразу же, как только вернусь. И долго тебя не будет? Да нет, несколько дней, не больше. Впрочем, тогда я тебе уже вряд ли понадоблюсь. Я буду позванивать тебе. Хорошо бы ты успел на похороны». Живинь на другом конце провода по-прежнему дышал, как после долгой пробежки. «Бедный мой Поль!» — искренне проговорил Флавьер. Понизив голос, он спросил. «Она была не слишком изуродована. Тело не особенно, но лицо... Видел бы ты ее несчастную? Мужайся, мне тоже тяжело». Флавьер положил трубку. Держась за стену, он доплелся до кровати, повторяя. «Мне тоже». «Мне тоже». Потом рухнул и провалился в сон. На завтра первым же поездом он выехал в Орлеан. Поехать в Симки он не решился. Слишком памятной была последняя поездка. Новости с фронта были неутешительны. Газеты пестрели жирными сголовками. «Немцы продолжают поступать!» Ожесточенные бои под Льежем, но сообщения были неопределенные, полны недомолвок, и хоть люди и высказывали оптимизм, но он уже был подточен тревогой. Флавьер дремал в углу купе. С виду он был спокоен, но внутри у него бушевало пламя. Ему казалось, что от него осталась лишь видимая оболочка, словно уцелевшая стена вокруг груда обломков. Этот образ, как ни странно, помог ему справиться со страданием в котором он начинал черпать некое мрачное удовлетворение. В орляне Флавьер снял номер в привокзальной гостинице. Спускаясь однажды с сигаретами, он впервые увидел машину с беженцами, огромный запыленный бьюик, набитый узлами. В нем спали женщины. С клиентом Флавьер встретился, но разговор у них шел главным образом о войне. Ходили случаи, что армия Коррапа поздала позиции. Бельгийцев обвиняли в трусости. Упоминали также о Марнской артиллерии, гул, который уже три дня как доносился из-за горизонта. Плавьер чаще всего бродил по набережным, наблюдая, как ласточки вспарывают фиолетовую водную гладь. И во всех домах безумно кутараторило радио. Люди на террасах кафе были, казалось, поражены Одним и тем же скрытым недугом, а тем временем лето расплавляло небо над Луарой и рождало ум помрачительные закаты. Что делается в Париже? Похоронен ли Мадлен? Уехал ли Живинь в Гавр? Время от времени Флавьер задавал себе подобные вопросы. Осторожно, как выздоравливающий, который приподнимает повязку, чтобы поглядеть, быстро ли затягивается рана. Он по-прежнему страдал. Но отчаяние сменилось каким-то зыбким отцепенением и изредка прерываемым колющей болью и спазмами. К тому же личное переживание заслонила война. Ни для кого уже не было секретом, что немецкие танки рвутся к Каррасу, и на карту поставлена судьба страны. Каждый день потоки автомашин с беженцами захлёстывали город, устремляясь дальше к югу. Их провожали взглядами, молча, с тревогой, остановившихся украдкой расспрашивали. Было так, словно личная беда Флавьера размножилась в тысячах зеркал. Он не мог найти в себе сил вернуться в Париж. Заметка попалась ему на глаза случайно. Когда за чашкой кофе он рассеянно просматривал газету, его внимание привлек заголовок на четвертой странице. Полиция расследовала обстоятельства смерти Мадлен. Допрашивали Живини. Это выглядело так ошеломляюще, Так неуместно на фоне сообщений первой страницы. Фотографии разрушенных, сожженных деревень, что ему пришлось перечитать заметку еще раз. Никаких сомнений. Полиция явно отвергала версию самоубийства. Вот все, на что оказалась она годна, эта полиция. И это в то самое время, когда толпы беженцев наводняют дороги из страны. Ему-то, Флавьеру, да подлинно известно, что Живи ни в чем не виноват. Как только все утрясется, он поедет в Париж и скажет им об этом. А пока поезда ходят из рук, вон плохо, с дикими опозданиями. Шли дни. Газеты стали посвящать целые полосы беспорядочным сражениям, опустошавшим северные равнины, и никто уже не мог толком сказать, где немцы, где французы, где англичане, где бельгийцы. Флавьер все реже вспоминал о Правда, он обещал себе при первой же возможности сделать все для восстановления истины. Это решение придало ему некоторую уверенность в себе и позволило с удвоенным пылом отдаться тому, что волновало всех. Он ходил в собор, на мессы, в чайжан и Дарк, молился за Францию, за Мадлен. Он больше не делал различий между национальной катастрофой и личным несчастьем. Франция Это Мадлен, растерзанная, истекающая кровью подножья стены. А потом настал и черед арлеансов увязывать узлы и рассаживаться по машинам. Клиент Флавьера куда-то сгинул. Раз уж тут вас ничто не удерживает, говорили ему, самые благоразумные вам тоже отправятся на юг. Как-то в минутном порыве храбрости он попробовал дозвониться до Живини. Никто не отвечал. Вокзал Сен-Пьер-де-Кор разбомбили.